Часть 3. Глава 1. Раннее утро. Солнце, тяжёлое, жёлтое, похожее на головку сыра, сонно катится по небосводу вверх. Вода светлеет. Ещё минут 10 назад была чернильной, теперь синяя и станет голубой, когда солнце полностью проснётся и засияет в полную, пусть и не максимальную силу. Эдик давно не наблюдал за этим явлением и сейчас восхищался будто в первый раз. Он поспал часов 5 и ушёл из дома даже не позавтракав. У него имелся скутер, жена подарила 2 года назад на день рождения, но это на нём ездил всего раз, и то по двору. Не солидно, не безопасно, не привычно. Да ещё цвет не мужской, золотой. Но сегодня он воспользовался именно скутером, чтобы добраться до места. Эдик разделся до нога и с разбега бросился в море. Вода бодрила. Проплыв мощным брассом метров 300 в глубину и столько же в обратном направлении, он выбрался на берег. Поскольку с собой эт ничего не взял, ни полотенца, ни подстилки, пришлось обсыхать стоя к дороге задом. к солнцу передом. Одевшись, Эд пошел по берегу к вышке. Зачем? Он не знал сам. Рефлекс. Помощник Корнилова навел справки о месте. Оказалось, оно ничем особо не примечательно, разве что в деревне, что на горе, когда-то жил король местных контрабандистов, цыган по имени Василий. У него была огромная семья, куча детей, внуков, племянников, причём последние пару являлись и первыми, и вся эта шатя и братья вывозилась на море. Чтобы следить за ребятнёй, назначался дежурный, когда кто, но не изменный из ближнего круга, для него и построили вышку. Корнилов взялся за нижнюю ступеньку, проверил на прочность, показалась крепкой, как и те, что находились над ней. И Эдик решил взобраться по лестнице вверх. Проделав это без особого труда, он уселся на скамейку и обозрел берег с шестиметровой высоты. Всё то же самое, только ещё и Лёшин Эверест, маяк на дальнем мысе виден. Это если повернуть голову вправо, а если налево, верхушка горы Комиссар Рекс. Как-то не особо верится, что вышку поставили. чтобы следить за купающимися детишками, пришло в голову Эду. Уж очень она высокая, скорее за всей бухтой. Если бы у меня был бинокль, я смог бы порт в крупных деталях рассмотреть. Зазвонил телефон. Корнилов достал его и посмотрел на экран. Жена. Слушай, Мася, ну нельзя же так, заверещала она. Как Убегай из дома, ни свет, ни заря. Как будто я делаю это впервые. Нет, но ну сейчас наступили неспокойные времена, и я волнуюсь за тебя больше обычного. Не стоит. Со мной всё в порядке. Ты где? На море. Решил искупаться поутру. Не похоже это на тебя, с сомнением протянула Полина. Я через полчаса буду дома. Коль встала так рано. Приготовь завтрак, пожалуйста. Что хочет мой Мася? Блинов. С чем? С мясом. Но ты вряд ли успеешь приготовить фарш. Сделаю с паштетом из утиной печени, быстро сориентировалась Полина. Пошла готовить тесто. Жду через полчаса. По дороге куплю ей цветы, подумал Эдик. Полинка их любит, радуется, когда дарят. хотя в нашем саду растут всякие разные, включая экзотические. Она сама садит и взращивает. Но дареные веники все равно приводят ее в восторг». Корнилов стал спускаться. Одна из ступенек треснула под его весом. «О!» — булькнуло в голове. Звук, как в какой-то старой компьютерной игре. А в какой и не вспомнить. «Сейчас свалишься, Эдуард Константинович, сломаешь себе ногу, И не объяснишь потом никому, какого чёрта полез на спасательную вышку в этом богом забытом месте. До земли Эдик всё же добрался без травм. Спрыгнув на гальку, осмотрел конечности, вроде бы целы, только немного голень ободрал. Корнилов хотел было возвращаться к скутеру, как увидел человека, который двигался со стороны гор в его сторону. Шёл торопливо, но медленно. А всё из-за хромоты. Человек старался передвигаться быстро, но у него не получалось. И палка, на которую он опирался при ходьбе, не помогала. Эдик решил подождать. С собой у него были сигареты, и он прикурил одну. Попыхивая сигаретой, смотрел на человека. Теперь, когда он приблизился, стало ясно, что это глубокий старик. И довольно шустрый для своего возраста. Эдик дал бы ему лет 80 не меньше. Когда расстояние, разделяющее двух мужчин, не превышало метров 10, незнакомец как раз перелез через ограждение шоссе, пожилой остановился, чтобы перевести дух. Теперь он опирался на палку двумя руками. Доброе утро, дед, поприветствовал его Эдик. Дед ответил ему на непонятном языке. Я не понимаю, пожал плечами Корнилов. Старик покачал головой и сказал по-русски: "Угости, дядько, я на сигаретке". Эдик вытащил пачку "Парламента" и двинулся к старику. Дойдя до него, протянул сигареты. Дед взял две, одну в рот сунул, другую изо уха. Эдик дал ему прикурить. "А почему по-нашему не понимаешь?" спросил дед с наслаждением затянувшись. А ты на каком языке со мной разговаривал? На цыганском, конечно. Что, совсем забыл родную речь? Да я не, ну, осёкся. Не стал говорить что русский. Я не помню её. Да. Плохо. Согласен. Давно тебя прислали? Опять непонятно. Сегодня первый день. Наугат ответил Эдик. Видно, что неопытный. Чуть не свалился, видел я. Какое дед у тебя орлиное зрение. Ты ж был в километре, когда ступенька подо мной проломилась. Не зря барон меня дежурным сделал. В молодости я мог без бинокля увидеть, как на дальнем мысу маяк зажигают. Он в те времена не был механическим. Этот и дед загнул, хотнул Эдик. Можешь не верить, но это так. Я и сейчас бы дежурил, глаза ещё зоркие, а вот тело дряхлое. Хорошо, что тебя прислали. А то без присмотра всё тут наперекосяк идёт. Не так, как раньше. Прислать-то прислали, осторожно проговорил Эд. Но не объяснили ничего. Странно, подозрительно сощурился дед Ян. Так сказали дежурный всё объяснит, нашёлся Корнилов. А почему тогда меня не предупредили? Я тебя случайно увидел. А я откуда знаю? Моё дело маленькое, послали сюда, я приехал. Совсем тебя видно, барон не уважает. скривив рот, в котором было всего с десяток зубов, но зато золотых, процедил старик. «А меня он братом считал. Доверял мне, как себе». «Ты легенда, Ян. Хочешь еще сигаретку?» Пока старик выуживал ее из пачки, Корнилов собирал в кучу мозги. «И так, что мы имеем?» — торопливо размышлял он. Когда-то в ближайшей деревне жил цыганский барон Василий, заправляющий местными контрабандистами. По его указу на этом пляже возвели вышку, чтобы свой человек отслеживал передвижение катеров и лодок в бухте. Дежурный им был Ян. Но это происходило очень давно. Когда я работал в порту докером, там уже заправляла другая мафия. Выходит, Как минимум 20 лет Ян ждёт своего сменщика, и тут напрашивается явный вывод: дедок выжил из ума. Корнилов, придя к этому выводу, закончил бы диалог с впавшим в маразм Яном, если бы встретил его не на этом месте. Вышка снилась Эду не просто так. Теперь он был уверен, что видел отца в последний раз именно тут, у вышки. И с ним что-то случилось. А вот что? Нужно попытаться выяснить. Ну так что, дед, объяснишь мне мои обязанности? спросил Эдик. Когда тебе поступит сигнал о грузе, ты заберёшься на вышку и проследишь за его доставкой. Если всё гладко, доложишь барону да спать пойдёшь. Нет, тоже доложишь, но останешься сидеть и наблюдать за развитием событий. В случае чего, поможешь ребятам причалить и скрыться. Груз это контрабанда. Тут всё ясно. Но куда её доставляли? Неужели прямо в порт? А в каком направлении следить? Во всех, рявкнул дед и стукнул своей клюшкой Эдика по ноге. Ты дежурный. Ты обязан всё замечать. Нет, это понятно. Но груз куда доставляется? Когда на маяк, когда в пещеру? Э, нет, стой. Ян задумчиво пожевал морщинистые губы. Как маяк стал автоматическим, туда перестали отправлять. Значит, в пещеру. Эдик знал несколько пещер в районе порта. Но все были что называется проходными дворами, то есть в них постоянно лазила местная детвора и взрослые любители экстрима. В этих пещерах точно не стали бы складировать контрабанду. Значит, речь о комиссаре Рексе. В чреве этой горы было много пустот, вот она и ухнула. А с суши забраться в недра Рекса было практически невозможно, только со стороны моря. Идеальный склад для хранения контрабанды. Тут раздался звонок мобильного телефона. Поскольку заиграла бодрая полька, Эдик к своему не потянулся. А вот Ян достал из недр широченных штанов огромную трубу с антенной. С такими в конце 90-х ходили самые крутые чуваки края. Но кто бы мог подумать, что до сих пор есть те, кто ими пользуется. поднеся аппарат к уху, дед Ян прокричал «Алло!». Из динамика послышался раздраженный женский голос. И хоть говорила тетенька по-цыгански, Эдик понял, супруга звонит, гневается. Пока старики бронились, он набирал жене СМС, предупреждал, что немного задержится. Как ему не хотелось блинов с пылу с жару, а с Яном нужно было договорить. Вот чёртова баба, выругался старик, оборвав диалог. 40 лет назад ей изменил, до сих пор не доверяет. Ревнует, как кошка. Решила, что я к Матильде пошёл. Есть у нас в деревне баба сочная, молодая, лет 60. Я на неё нет-нет да и поглядываю. Ха, на меня так просто пожирает глазами. Вот моя и бесится. А ты что ж, дед, ещё хм, кибороздю пахать можешь? Ты не смотри, что я хромой, дозгорбленный. Да Плуг у меня ещё ого-го. Глаза-то да он. Остальное износилось. Старик бросил окурок сигареты на гальку. Растоптал подошвой своих башмаков и проговорил торопливо: "Всё, пошёл. Пока". Как пошёл. А как же я? Я всё объяснил, разбирайся. А мне не до тебя. Дядька Ян, я без тебя не справлюсь. Старик только отмахнулся. "Телефон мне хотя бы свой оставь", бросился заковыляющим в направлении гор дедом Эдик. Я с этим телефоном 20 лет не расстаюсь. Он мне роднее сына. Да я про номер. А я его не помню. Дай мне свой аппарат, я с него себе позвоню. Зачем? Чтобы твой номер высветился. Ну ладно, на. Он выудил из кармана трубу и протянул Эдику. Тот быстро набрал нужные цифры. Когда затренькал его iPhone, повещая о новом звонке, Корнилов вернул дядьке Яну его телефон. Может, тебя на скутере подвести, предложил он. Это мотороллер, что ли? Тип того. Не, мне ещё жизнь дорога. Я лучше пешком. И двинулся дальше. А Эдик пошёл к своему скутеру, взгромоздился в седло, надел шлем, перед тем как поехать, вынул сотовый, чтобы сохранить номер деда, но он оказался закрытым. Выругавшись сквозь зубы, Эдик обернулся, чтобы найти глазами старика, но того и след простыл.